Они враждуют между собой, ведь орёл убил чёрного пса, вырвал моё горло и спас твою жизнь. Борьба между птицей и зверем долго не продлится, они простят друг другу обиды. Берегись их, они вместе съедят твоё сердце, испепелят душу, и ты не сможешь вернуться в человеческое обличье. Якулея нагнулся ниже. Ты убил моего внука, чёрный человек. «Я проклинаю тебя! Ты никогда не сможешь взять на руки своё дитя!» «Рогволт! Откуда ты издали донёсся девичий голос? Рогволт!» Атаман очнулся от воспоминаний и вгляделся в округлившиеся от страха глаза всемилы. Она трясла его за плечи, и её пальцы буквально впились в кожу. Беркут улыбнулся. «Напугал тебя, милая, прости». Он взял девичьи руки в свои ладони и поцеловал княжну в лоб. «Вспомнилась страшная. Кровь твою увидела и вспомнилась. Садись, давай я рану оботру и с надобьем смажу». От кетон, что врачевала его шрам, остался горшочек с травяной мазью, которая волшебным образом заживляла травмированные ткани. Всемила напряглась. Рогволд чувствовал это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 детитка единокровная, кнутом!» «Да не дитятка, а на боли! Ей самой детей рожать, а она от жениха нос воротит!» Магута приготовился к очередной отповеди, но ведунья очень спокойно и даже по-матерински произнесла. «Не видала я в тебе злости этакой княжи. Горяч ты был всегда, скор на крики да на ругань, но никогда справедливость не попирал. Больно тебе сейчас?»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 «Вот ты почему всё ещё не мужнина жена?» «Потому что я вольная птичка. Приказать мне не сможешь, улечу». «Вот и дочь моя из вашего рода племени, птичьего, Фёдору отказала. Да и воевода мой хорош!» «Не могу, — говорить светлый князь, — супротив воли жену убрать. Не люб я всемили». А ведь сохнет по ней мужик, и она глаза об него и стёрла уже. «Эх, могу-то!» Любава сама отпилась из кружки снадобья. «Не живёт птица небесная в неволе! Птенцов не родит, чай не курица!» А у княжны силы просыпается материнская. «Слыхал ли?» «Слыхал, как не слыхать!» Боялся, что войдёт она в пору свою и почует ведовство. могуто покачал головой. Любава встала и обхватила себя руками. «Место у нас такое!» «Тут простые люди не плодятся!»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 в доме купца-чужеземца. Лицо князя стало багровым. «Погоди, Магута!» Ведунья встала рядом со следопытом. «Ни одна у нас весть недобрая. Дознались да мы, кто княгиню отравил». могуто нахмурил брови, но промолчал. Вату-то с Любавой переглянулись, и дружинник заговорил. «Яду в семиле хотели подсыпать».